Глава двадцать Коллегиально было принято решение. Больше никаких крупных акций не проводить, внимания к себе не привлекать и вообще особо не отсвечивать. Пусть все поуляжется, успокоится, а вот затем... Разве что Полозу это отношение не имело. Их главный торгаш развернулся вовсю, успев за то время впарить почти все это дерьмо, по его собственному выражению. Накаленная обстановка в городе как нельзя лучше способствовала росту продаж и цен на простое оружие и на продвинутое, на импланты и броню, чем Полос, естественно, не мог не воспользоваться, задирая цену в два, а то и в три раза. Как и предрекал Тапок, на чудовищ ополчилась половина банд, если не больше. Остальные пока что выжидали, то ли пытаясь вычислить победителя в разразившейся войне и примкнуть к нему, чтобы тоже оттяпать себе кусочек чужой территории, или же дожидаясь, пока основные игроки потеряют как можно больше крови, чтобы затем добить их. Чудовище, к слову, в обиду себя давать не хотели и были отнюдь нехиленькими мальчиками для битья, так что драка была отменная, с кучей уходящих ежедневно на перерождение бандитов. И пока что заметного перевеса в чью-либо сторону не было, но и серьезной кровавой бойни, вопреки ожиданиям беса, пока тоже не наблюдалось. Те из лидеров банд, кто поумнее, тут же ухватились за возможность оттяпать под шумок новые территории, расширить свое влияние. Именно поэтому они стремились пополнить арсенал изрядным количеством дешевых пушек, которые вполне эффективно можно раздавать рядовым гангам, идущим на штурм чужих торговых точек, мелких баз укреплений и так далее где шанс получить пулю и восстать в клоне был слишком велик. Полость же не брезговал работать со всеми, кто этого только пожелал, при этом сохраняя эдакий нейтралитет. В общем, в итоге он настолько удачно крутанулся, что вместо ожидаемых 10-12 миллионов они получили почти 25, что было выше всяких ожиданий. Полос же на этом не угомонился, и когда его торговые приключения уже начали подходить к концу, так как товар начал заканчиваться, пришел к начальству с предложением, поражающим своей наглостью. — Босс, давайте захапаем соседний район, а? Без всяких прелюдий в лоб зарядил он. «Зачем — Зачем? Голосом тапка можно было остужать напитки в жару. Ему крайне не нравилось возвращение полоза к образу и поведению бандита, но на любые претензии тот делал большие глаза и выдавал что-то вроде «Ну, это же на пользу дела, маскировка, босс, а может, при этом тупая-тупая и исполнительная. Сотрудник месяца прям. Хоть сегодня на стенд с обязательной выдачей премии». «А затем?» — приспокойно ответил он что если мы этого не сделаем, то их там все равно выбьют, но только у нас будет под боком новый злой наглый сосед в виде бубновых тузов или, например, одной из банк-квайтунцев. К тому же нам надо расширяться. У нас для этого есть все, и наши же ребята не очень-то понимают, чего мы сидим-высиживаем. Нет, ребята в восторге от того, что мы уже провернули, особенно те, кто в штурме участвовал, но... «Нельзя останавливаться. Надо двигаться дальше». «И, кстати, к нам новички так и пруд Все прослышали про то, что тут не только выдают Альфу всем членам банды при налетах, но еще и кредиты на выдачу имплантов. Ну и денег платят прилично. Вообще идея действительно была супер, ты оказался прав. Но нахрена набирать новичков, если они ничего не делают и денег не приносят?» «Даже несмотря на ваши стучалки, к нам лезут все, кто не попадя». «А чего? Рисков никаких. Вступил в банду, получил кучу плюшек и сиди, ничего не делай. Не жизнь, Лафа!» Под стучалками Полос имел в виду имплантированный чип-навигатор, позволяющий штатному слайдеру легко отследить и навести карательную команду на того дурачка, который решил по-быстрому получить фит и свалить в закат. Первых двух таких гениев нашли в течение суток и показательно казнили, пустив в голову под димаку и оставив фирменный знак, что это были крысы. Вскрыли глотки и вытянули наружу язык. Этот способ казни где-то вычитал тапок. Назывался он на земле «Колумбийский галстук», и тамошний криминалитет применял такую казнь как раз к предателям. Ну а здесь на насаре это было в новинку. Нет, крысы и воров тоже искали и наказывали, но подобным способом... Короче говоря, их банда обзавелась еще одним опознавательным знаком, или скорее визитной карточкой, а также смогла отсеять всяких пройдох, решивших безнаказанно навариться за чужой счет. Тапок задумался. За словами Пола закрылась неприятная, но суровая правда. «Они банды и должны соответствовать своему образу». Если они не будут вести себя как преступники, то сначала их собственные люди начнут задавать неудобные вопросы, а потом и не только их. Потом можно дождаться бунта и потратить кучу сил на то, чтобы его подавить, а оно им надо. Так что идея Полоза вполне неплохая. Хотя, чего греха таить, Тапку очень не хотелось пачкаться об банальный криминал. Он всю жизнь предпочитал мочить маров, а тут вынужден стать таким же, как они. Ну, пусть не таким же, но нельзя оставаться в белом смокинге, занимаясь тем, чем заняты они. «Окей, okay, Полос, берешь беса, скажешь, что я распорядился, и пусть он проводит разведку что и как. Планируем операцию. Все должно пройти, как всегда, жестко и с минимальным числом жертв с нашей стороны. Понял?» «Спасибо, босс!» — просиял Полос. «Мы не подведем, зуб даю!» Обрадованный Полос ускакал за бесом обсуждать планы по расширению территории. А сам Тапак сел думать на тему того, с чего начать, а главное, как искать совет и при этом не привлекать к себе внимания. Дело в том, что информация, выданная все еще сидящим у них в переделанной под карцер кладовой Филином, была не так уж и полезна, как надеялся Тапак. Он-то думал, что крутой лидер группировки чистильщиков уж точно в курсе, где искать этот самый совет. Тем более, что его зачем-то вытащили с пекла, оживили в клоне. Но реальность оказалась несколько иной. Да, Филин напрямую работал на одного из членов совета. Вот только он никогда в жизни не встречался с ним, так сказать, очно. Все их встречи были или через посредников, или же удаленно. Филин даже толком не знал, как выглядит его визави. Вообще, вначале Филин пытался запираться и юлить, но Тапок даже не стал его пытать. Зачем? Он просто продемонстрировал пленнику Нулилку и приватную камеру для клонирования и пообещал, что следующее тело, в котором окажется Филин, будет сексапильной барышней. И что он таок не обломается эту самую барышню отдать своим бойцам для развлечений привязав точку возрождения к этой же камере а потом снова и снова филин покачевряжился ровно до той секунды когда нулилка оказалась закреплена на его теле забавно поклон чипота сволочь себе имплантировала несмотря на все принципы его ордена Похоже, что все громогласные вопли чистильщиков не распространялись ни на одного из их лидеров. Грач, вандал, филин. Все они имели и клоны, и модифицировали свои тела абсолютно свободно. Ну, в целом, все как всегда. Правила для рядовых, для тех, кто сидит чуть повыше, уже совершенно иные законы. В тот момент, когда Филин понял, что тапок вполне серьезен, он сдался и выдал практически все, что знал, а чуть позже и все остальное, то, о чем лишь догадывался или додумал сам. Сначала Филин сообщил список посредников, в том числе Нанасаря. Правда, очень куцы всего-то пять имен. Из них на Нанасаре обретался только один по имени Биртиш. Но где конкретно Филин был не в курсе? Он вообще знал не так уж много, как пытался показать. По сути, Филин и его бригада были просто ликвидаторами, не задающими лишних вопросов, или же подчищали хвосты за хозяевами. За счет того, что сам Филин оказался бывшим офицером из штурмовой бригады космодесов, отправленных в отставку, он мог найти себе немало хороших бойцов. Идеи чистильщиков его люди не разделяли, хоть и усердно делали вид, что преданы идеалам братства. Но больше от них и не требовалось. Главный критерий отбора бойцов для Филина был умение хорошо стрелять и действовать в боевой ситуации. И этот отряд действительно оказался куда как эффективнее рядовых чистильщиков поэтому их подогревали оружием, и снаряжением, и деньгами. Но потом все пошло кувырком, когда какой-то неизвестный псих перекрошил в одиночку почти что весь костяк бригады. На этом месте Тепок хмыкнул а Филин, забывшись, злобно зыркнул на своего пленителя. «Да, — Да-да, это был ты, говнюк, — буркнул Филин. — Из-за тебя я оказался в опале. «Угу, я прямо рыдаю от жалости. Как же ты, бедолага, из-за меня пострадал!» — хмыкнул Тапа. «Ладно, я все понял. А теперь ты мне расскажешь еще одну сказку про домик с синей крышей и деревянным крыльцом, двух детей и женщину. Помнишь, на пекле ты ее вспоминал?» «Эй, эй, я просто дноугад сказал, я не убивал твою семью!» «Ага, и дом ты мой не видел, да?» «Поэтому ты так точно его описал», — прошипел Тапок. «Это было в информационном файле, и фото там было. Я не вру!» Испуганно забормотал Филин, осознавший, к чему все идет и зачем Тапок свернул разговор на эти рельсы. «Слушай, хорош, я же рассказал тебе все, что знал. Ты обещал меня не убивать». «Я соврал». Лицо и улыбка-тапка больше походили на оскал на лице покойника, чем на выражение лица живого человека. Ты не сказал мне ничего настолько ценного, чтобы я держал свое слово. Так что... Стой, стой, стой! Я вспомнил! Один раз, всего один раз со мной связывался напрямую один из членов совета. Я не знаю его имени, но зато я помню, что на заднем фоне были неполяризованные окна, из которых видны облака над городом. Тут не так много таких громадных зданий, всего-то три. Я разведывал, это башня Единства, только там есть такие окна. Это все, что я знаю, он там сидит. Ври дальше, мне интересно. Я не вру, господин Тапок, поверьте, это точно там, где-то на сотом, 120 двадцатом уровне. В башне на таких этажах сидят только большие чинуши, так что пробить точнее у меня не получилось. Там охрана мне не по зубам. Да и стремно, если бы их безопасники меня засекли, то сам понимаешь. Что ж, я поверю, для тебя же лучше будет, если информация подтвердится, потому что если твой посредник окажется пустышкой и в башне я никого не найду, жди, приду по твою душу и буду с тобой беседовать долго и обстоятельно. «Я не поскупился и установил себе черные базы под допросам и пыткам. Нелегально, зато эффективно. Тут на Нассаре много чего есть». «Да не вру я!» — в сердцах крикнул Филин. «Именно этот парень и прислал тогда данные по тебе и твоим трем друзьям. С детальным досье кто, где, как, откуда это у него. Он точно из совета. А даже если нет, то очень близко к ним. Все нужные тебе ответы у него». И вот сейчас Стапок думал, что же ему делать с этой информацией. Башня Единства — это был местный оплот власти. Нижние этажи занимали представительство крупнейших местных корпораций, а на верхних сидели чиновники, представлявшие собой тут власть ассамблеи. Точнее, делали вид, что они власть. На самом деле, эти ребята косили бабло, как могли, крушуя контрабанду с Насара. Короче говоря, на кривой козе туда не подъедешь. Штурмануть башню можно даже не мечтать. Там охраны батальон как минимум. И те бойцы не читают бандитам Насра. Стоит сунуться, и всех бастардов перебьют, как сонных мух. Даже ему, Тапку, со всеми спорностями не прорваться сквозь такую толпу. А ведь наверняка там еще и автоматические системы охраны, всякие турели и ловушки. Надо было что-то изобрести, но вот что... Решительно непонятное. Можно было бы забросить крючок Фейтону. Может, у него получится добыть инфу, как пролезть в башню. Или же Фейтон нарыл что-то по своим каналам. Да только Фейтон и Тар как сквозь землю провалились, и от них не было ни слуху, ни духу. Тапок пару раз вызывал их, но приватник Фейтона был недоступен. В этот момент его раздумья были вновь прерваны, теперь вызовом на планшет. Звонил один из рядовых гангов, что очень удивила тапка. Чего надо? «Босс, простите, но тут лично фарит. Он хочет беседовать с вами и господином бесом лично. Говорит, что дело срочное». Баши Фарид был лидером банды ахменидов. Этнической группировки, сочетавшей традиционные криминальные способы заработка наподобие рэкета и торговли наркотиками, с вполне легальным бизнесом. Два квартала казино, бордели и баров принадлежали этой группировке. «Именно принадлежали. Они сами там все построили и обеспечили, снабжали, следили за порядком и так далее. И раз уж такой человек лично приехал пообщаться, значит, на то была какая-то причина. Запусти на территорию, вызови беса и сообщи Полозу. Пусть организует что-нибудь приличествующее и немедленно явится ко мне». «Будет сделано, босс». Тапок поднялся в помещение для приема особо важных гостей. То самое большое, в стене которого он когда-то проделал дыру бойцом из чудовищ. Как только появились бабки, Полос тут же восстановил это помещение, как было, так что сейчас оно лучше всего подходило для встречи важного гостя. Бес уже был там, сидел развалившись за столом и всем своим видом демонстрировал спокойствие. «Эй, консильери, ну-ка про консильерь меня, на какой черт такая большая шишка к нам заявилась?» Буркнул тапок. «Это Фарик-то? Хе, ну да, ты же не в курсе. Мы с ним, если что, выросли вместе, дружим с детства. Старьёшик всегда активно поддерживал эту мою дружбу, а потом Фарик лет пять назад стал лидером Ахменидов. Меня тогда тут уже не было». Так что не ссы, такая дружба у них это не просто так, а припереться он мог только с одной целью. У них есть на примете что-то, что надо захватить, но самим нельзя, какой-нибудь жесткий харам. Вот он нам сейчас и будет сватать это дело». Фарид вышел в сопровождении двух своих людей. На будигардов они даже близко не походили, скорее на советников, помощников. Полос в сопровождении нескольких служебных дроидов, держащих в руках выпивку и закуску, практически влетел вслед за большим человеком и быстренько защелкал пальцами, указывая служебным роботам, что и куда поставить. Но Фарид, полностью игнорируя все вокруг, вдруг сорвался со степенного шага и бегом кинулся вперёд. так даже чуть напрягся, но тут же успокоился. Гера и Ари, вечные спутники Беса, даже не дернулись. Только обрубками хвостов зашевелили быстро. Они точно знали, что этот человек не опасен. Бес также порывисто вскочил из кресла и тут же был крепко сжат в объятиях. «Брат, я думал, что мы тебя все-таки потеряли. Надежные люди сказали, что ты исчез в зеленом тумане, из которого не возвращаются. Я рад, что ты жив и здоров», — бормотал гость. «Ну, в общем, шансов вернуться без вот этого вот бородатого психа у нас было мало», — скромно ответил бес и повернулся к тапку. «Знакомься, это мой побратим Фарик, один из самых крутых сукиных детей на этом сранном шарике. Фарик, это тапок, мой босс, друг и надежный боевой товарищ, который не раз спас мне жизнь». «Как и он мою», — хмыкнул тапок и пожал протянутую гостем руку. — Рад встрече, баши Фарид. Наслышан о вас. — Как и я вас, баши Злой Тапок, — усмехнулся Фарид. — Можно спросить? — Прозвище. Пока я не закончу кое-что, звать меня будут именно так. Прозвали так меня колонисты на хрусте. — Я так понимаю, мой вопрос задавали вам не десять раз и не двадцать, да? — усмехнулся Фарид. — И не сто. — кивнул Тапок. «Я понял. Простите». «Давайте на «ты» баши, Фарид. Так всем удобнее будет». «Ну, я не против». Бес честно подождал, пока тапок с Фаридом расшаркались, но ему все-таки не терпелось перейти непосредственно к делу. «Фар, с чем пожаловал? Только не говори, что исключительно, чтобы повидать меня. Не верю». «Ну, почему же? Я реально соскучился, брат». — Ага. Вот только я не вижу тут лимузина полного бапы фазиса. Так что ты по делу приехал. Давай уже, не тяни кота за яйца. — Ой, Бес, вечно ты так. Ладно, слушай. Короче, тут такая история. Фарид говорил у и долго. Он начал издалека, рассказав об истории Ахменидов, ведущей свой род от племен персов, некогда крутых завоевателей и правителей доброй четверти старой земли. Потом перешел на их религию миролюбивую и добрую, тапок и бес не стали его перебивать. Раз уж так у них принято, что ж, пусть бормочет И вот Фарид наконец-то плавно подошел к цели своего визита. «В общем, возле нашего квартала некогда поселились одни неплохие ребята, но компанию они выбрали прямо плохую-плохую». Сразу же легли под чудовищ. Вот только сейчас чудовища никого не спасут, никому не помогут. У самих проблем выше крыши. Вы же понимаете, Елтос? А сидят эти ребята ровно на том же, на чем и мы. Два казино, между ними шлюшатник. Смекаете? Да смекаем, смекаем, кивнул бес. В чем проблема-то? Сам, что ли, не можешь их порешить? Ну... «Тут как? В общем-то могу, но только лично послать некого. Наши старшие не хотят влезать в войну, а мне эти уроды как кость в горле. Так что, возьметесь, Деньгами не обижу».